Но тут профессиональное чувство врача заставило его успокоиться. И он выпроводил ошеломлённую читу, повторяя: "Приходите завтра, приходите завтра, друзья мои, мне сегодня некогда". Вооружаясь с головы до ног, он отдавал кухарке целый ряд новых спешных приказаний. "Беги к лейтенанту Пикару и к суп-лейтенанту Паммелю и скажи им, что я немедленно жду их к себе. Пришли ко мне также торшбефа с барабаном, живо, живо!" Когда Селеста вышла, он погрузился в думы, готовясь к борьбе с предстоящими трудностями. Все трое явились вместе в рабочей одежде. Командир, рассчитывавший увидеть их в полной форме, так и подскочил. "Разве вы ничего не знаете, черт возьми? Император в плену, провозглашена республика. Надо действовать. Мое положение щекотливо, скажу более опасно". Он задумчиво помолчал с минуту стоя перед онемевшими от изумления подчиненными. затем продолжал: "Надо действовать без колебаний. В таких обстоятельствах минуты стоят часов. Все зависит от быстроты решений. Выпекар, отправляйтесь к Юре и заставьте его ударить в набат, чтобы собрать население, которое я осведомлю о событиях. Вы, Торжбев, бейте сбор по всей коммуне вплоть до деревушек Жариза и Сальмар, чтобы созвать на площадь вооруженное ополчение". «Вы, Поммель, наденьте поскорее форму, мундиры и кепи. Мы с вами займем мэрию и заставим господина Девернето сдать мне власть. Понятно? Да. Исполняйте все быстро, не теряя времени. Я провожу вас до дому, Помель, и мы будем действовать сообща. 5 минут спустя командир и его помощник вооруженные до зубов появились на площади как раз в ту минуту, когда маленький викон Девернето в гетрах и с карабином на плече Точно собираясь на охоту, торопливо вышел с другой стороны площади в сопровождении трех стражников в зелёных мундирах, с ножами на боку и ружьями наперевес. Ошеломленный доктор остановился, а четверо мужчин вошли в мэрию и заперли за собою дверь. «Нас опередили!» — пробормотал доктор. Надо теперь ждать подкрепления, раньше как через четверть часа ничего не сделать. Появился поручик Пикар. Горе отказался повиноваться, сообщил он. Он даже заперся в церкви с пономарём и привратником. По другую сторону площади, против белого здания запертой мэрии, стояла немая и темная церковь с огромной дубовой дверью, окованной железом. Когда заинтригованные жители высунули носы из окон или вышли на порог дома, раздался вдруг барабанный бой и появился Торжбев, яростно выбивая торопливый сигнал сбора. Он пересек мерным шагом площадь и исчез по дороге в поле. Командир обнажил саблю, стал между зданиями, где забаррикадировались враги, и, потрясая над головой оружием, заревел во всю силу легких. "Да здравствует республика! Смерть змеенникам!" Затем он вернулся к своим офицерам. Мясник, булочник и аптекарь в тревоге закрыли ставни и заперли лавки. Одна лишь бакалейная осталась открытой. Между тем, мало-помалу начали подходить ополченцы. В самой разношерстной одежде, Черные кепи с красным кантом составляли всю их форму. Они были вооружены заржавленными ружьями, старыми ружьями, по 30 лет висевшими без дела над кухонным очагом, и напоминали отряд сельских стражников. Когда их набралось десятка три, командир в нескольких словах сообщил им о событиях. Потом, обратившись к своему генеральному штабу, объявил: "Теперь приступим к делу". Собравшиеся обыватели наблюдали происходящее и перекидывались замечаниями. Доктор быстро составил план компании. Лейтенант Пикар: "Вы пойдете к окнам мэрии и именем республики потребуете от господина Деварнетоу сдать мне ратушу". Но лейтенант каменщик по профессии отказался. Ну и хитревы, нечего сказать. Хотите, чтобы в меня всадили пулю? Покорно благодарю. Они ведь неплохо, знаете ли, стреляют, те, что там сидят. Нет, уж лучше сами выполняйте свои приказы. Командир покраснел. Именем дисциплины приказываю вам идти туда. Лейтенант возмутился. Чего ради я позволю разбить себе физиономию? Почтенные граждане, стоявшие группой неподалеку от них, начали посмеиваться. Один из них крикнул: — Верно, пекар, и не суйся туда", тогда доктор пробурчал.